собово водушевления на её лице не появилось как и у него впрочем и всё же в голосе звучала радость что деревня близко а чёрт его знает задумчиво сказал мазур деревни это или геологи проходили главное приближаемся к местам более-менее обитаемым нынче не старые времена геолог давно пошёл болованный и к нужным местам на машине добирается А это означает кое-какую относительную близость дорог и населённых мест. Может, просто охотник. Всё равно мы уж помаленьку главную глухомань за спиной оставили. Кирилл сказал она тихо, не глядя на него: "Да если я ноги поломаю, ты меня добьёшь, а? Чтобы не мучилось зря". медленно. Медленно мазур выпрямился, впился в неё взглядом, но так и не смог сообразить, есть ли тут подтекст. Подошёл, погладил по щеке тыльной стороной ладони. Врозь ты глупости пороть. Но всё-таки на спине дотащу, сказал он зло, так что не бери в голову, убери. Фыркнул И замолчал. Выкинул смятый комок бумаги. Выдумала тоже. Почти у цели ноги ломать. Это уж, малыш, было бы форменным идиотством. А вообще ты... Осторожней, шлепай. Когда цель близко, как раз и начинаются промашки. Расслабляется человек, мать его. Вскоре он нашел пустую консервную банку, сплющенную прямо-таки в дощечку. Определённо медвежья работа в маркировке Р рыбные. Самин бы. Ольга вопросительно оглянулась. Нет, пойдём-ка по тропе, сказал Мазур. Чем чёрт не шутит. Но ну, не может же случиться такой подляны, чтобы ребята Прохора устроили засаду именно здесь. Если геологи, вполне возможно, у них есть рация. Автооружия почти что и нет. Некогда и охотиться, и никто не ждёт гостей из тайги. Могут моментально преисполниться недоверия к странному визитёру. На колке в комбинации с автоматом выглядит, мягко говоря, подозрительно. Но в таком случае придётся хамить. Подержит и Холя под прицелом, пока он посидит у рации, с любой отечественной управится без всяких хлопот. Тропа пересекла интересное сооружение длинную канаву, выложенную сколоченными деревянными плашками на манер короба. Как эта штука называется и для чего служит, Мазур в точности не помнил, но хорошо знал, что она имеет самое прямое отношение к золотодобыче. Пожалуй, точно. Папахивает какой-никакой цивилизацией. Правда, дереву уж очень старое. Прийский, возможно, давно уж нет и остановился. На небольшой поляне чернело странное сооружение. Этокий треугольный таганок для костра, только сложен он был из трёх почернелых брёвин, высоченных, аж куринных. В центре, меж глубоко ушедшими в землю камлями, чернеет яма, а сверху над ней свисает обрывок «Стального троса». «Поздравляю», — сказал Мазур. «Ученый, говоря, техногенная зона. Под ноги гляди. Тут определенно шурфы рыли, и вещует мне генетическая память, что вот тот предмет именуется ведром». «И в самом деле ведро. Черное». Закоптелая, подвешенная на одном из бревен на высоте человеческого роста. Вокруг монструозного таганка разбросаны куски ржавого железа, лохмотья, выцветшего брезента, смятые сигаретные пачки. Глупо, но Мазур какой-то миг и впрямь чувствовал себя инопланетянином, впервые шагнувшим на землю и натолкнувшимся на следы иной, то бишь, земной цивилизации. Он успел отвыкнуть от всего, что сделано человеческими руками. А тут прямо-таки россыпи, вон то парище, вон аккумуляторные батареи, рубчатые следы широких шин, определённо ГАЗ-66. Смятая газета, газета месячной давности, притом шантарская. Он привстал на цыпочки и снял пахнущее мазутом ведро, моментально испачкал руки, но не обратил внимания на это кие мелочи. Запустил туда руку и издал ликующий вопль. Клад самый настоящий. Ведро Таиля, нессказанное сокровище, чёрную телагорейку. рапахшую соляркой чёрный стёганый подшлемник, какой надевают под каску геологи или сарубы, тоже замасленный, но целый, с двумя вязочками и лоскутом чёрной материи, прикрывавшим шею. И пачка деламора, аж восемь папирос. Правда, полувысыпавшихся, потому, наверное, и бросили. Табак оцрел, да где уж привередничить? Он старательно по щепоточке собрал табачок, так чтобы получилось две более-менее нормальных папиросы. С невыразимым наслаждением сделал первую затяжку, щедро протянул Ольге вторую папиросу. Ты случайно не чувствуешь, как жизнь возвращается в твоё измученное тело? Она закашлялась. но старательно докурила до фабрики, подняв глаза. — А чувствую, знаешь. Газета, правда, старая. — Херня! — радостно сказал он. — Главное, остались нам не недели, а дни, гадом буду. Килогрейку мы тебе моментально приспособим. Так-то теплее будет, я бы сказал, не в пример экзотичнее. Ну-ка, примерь. — Как на тебя шито! — А? Чело грейкой весило мешком. Оба они уже изрядно похудели, но всё равно смотрелось после пережитого враком от кардена. Блеск, сказал Мазур, поднимая большой палец. Жалко ведро, замучаешься от мазута оттирать, а то с варганили бы субчик. Он с надеждой принюхался, осмотрел, но вынужден был признать, что кухонные утвари не получится. Старательно закрутил концы папирос, чтобы не просыпалось больше ни крошки, вновь поднял газету и пробежал глазами пару абзацев с трудноописуемым, но приятным чувством возвращения к цивилизации.